Глава 30. Ночка выгнулась и, кажется, даже выросла в размерах. Шипела она весьма угрожающе. Тима, закричал Крис. «Женя, это ты принесла в мой дом темных созданий!» «Да, и что?» — нагло спросила Нора. «Меня, например, ты вместе с Евгением забрал с улицы. Ой, выдыхай, а то такой грозный! Коленки дрожат. А, ой, простите, простите, у меня нет коленок. Она разговаривает. Прозвучало это как-то обиженно. Крис в растерянности обернулся на меня. Увы, развела руками. К моему несчастью Леонора очень любит поговорить. В основном о себе любимый. А, мой темный бог! выделяя каждое слово, заговорила Нора. Ну, что теперь поделать, если я уникальна, богично даже. «Я достойна миллионов лайков и просмотров, фанатов и все такое, но в этом отсталом мире страничку можно завести, разве только что в тетради!» «Она колдует?» Крис продолжал в растерянности хлопать глазами. «Нет, просто если она не будет всем и каждому говорить о своей исключительности, ее разорвет от сдерживаемого потока слов». «Евгения!» Возмущению книги не было предела. Я единственная такая книга десертов и выпечки. Могу я рассчитывать хоть на какое-то уважение? Я уже не говорю о почтении. Тебе со мной повезло, чего не скажешь обо мне. Вот уже сколько. Месяца два я пытаюсь сделать из тебя бизнес-леди. А ты? Что я? Честно сказать, я малость опешила от происходящего. А ты втюрилась в стража и, кажется, готова променять большой бизнес на роль домохозяйки. Что? То... Удивленный вопрос мы с Крисом задали в два голоса. Напомнила себе Ночка. Ой, простите, ехидно заговорила Нора. Наша темная кошечка хочет напомнить, что пока вы тут тупите, по телу Стива расползается тьма. И если его милый папочка соизволит перестать тут являть грозную статую самого себя, и не будет отсвечивать хоть пять минут, то мы сможем сделать так, что ребенка не придется клеймить. Тем более, что тьма не только в ране, но пробралась уже намного дальше. «Ночка! Это правда?» Я перевела взгляд с Криса на кошку. Кошка утвердительно кивнула. «Но «Ну откуда ты знаешь?» «Евгения!» Выдохнула Нора, да еще и языком цокнула. «Мы тоже типа тьма. Во мне есть немного тьмы. Кошка твоя вообще волшебная вся. Она сплошной сгусток тьмы. Поэтому мы чувствуем...» «Андерстенд?» «Тьма подлежит уничтожению. Она приносит только зло». В голосе Криса звенела угроза. «То есть, как зефир трескать и не треснуть, так окей?» Возмутилась книга. «Евгения, я тебе говорила, он нам не подходит. И вообще, господин страж, заткнись уже, не отсвечивай, пока мы с ночкой разбираемся с тьмой, которая как-то оказалась в твоем сыне. Ты подумай над тем, как она в нем оказалась. Боги, ну как?» Как вот жить такой, как я, в этом отсталом мире? Чуть что сразу уничтожить? А диалог? А новые горизонты? Расширение сознания? Познание многогранности мира? Крис, я положила ладонь на плечо стража. Они мои единственные друзья здесь. За все время они ничего плохого не сделали. Позволим помочь. А потом, потом мы можем уйти. Но я не позволю их уничтожить. Пока тут кипели страсти, ночка не теряла времени. Она топталась по ребенку, пристально рассматривая его кожу, а потом прыгала передними лапками, будто мышкует. Крис снова дернулся к кровати, но я была полна решимости не пустить его. К счастью, страж был слишком джентльмен, чтобы драться со мной. — Крис, успокойся! — стукнула стража по груди кулачками. — Ай! — затрясла ушибленными руками. — Женя! — обреченно вздохнул Крис. Шипение кошки заставило всех сосредоточиться на ней. Ночка, будто мышек из норок, выгоняла капельки тьмы через порез на коже Стива. Нехотя, как будто ей было страшно, робко показалась первая капелька. "Ну, иди сюда, не бойся", вдруг заворковала Нора. "Давай, малышка". Чернильное пятнышко показалось полностью, и Ночка собиралась его поймать, как мышку, но схватив зубами, выплюнула И прямо на книгу. — Фи! — брезгливо отреагировала Нора. — Ночка, ну что за манеры? Нора мелко завибрировала, и пятнышко поползло к срезу страничек, где его и впитали. — Ты, комок шерсти! — воршливо заговорила Нора. — Могла бы и сказать, что эти мыши тебе не по зубам. Ну просто фу! Ладно, давай остальных. И книга раскрылась. Кошка, шипя и постукивая лапками, выгнала еще три капельки. Стоило капли тьмы показаться на коже, как ночка ловко цепляла ее лапкой и перекидывала на страницы. Книга тут же громко захлопывалась. Ну, ничего так? причмокнула губами нора. Пф! <свист> фыркнула ночка, передернув шкуркой, и вновь отправлялась проверять Стива. <свист> — Мэк, Закончив осмотр, села и обхватила лапками хвост, довольно зажмурившись. Боги! Крис сел на пол и обхватил голову руками. «Опять тьма в моем доме!» «Опять?» — я насторожилась. «Что значит «опять»?» «Крис, девчонки спасли Стива. Тьмы в нем больше нет и прижигать не нужно. Да и как бы твой врачеватель нашел остальные капли? Тьма так бы и осталась в Стиве!» «Врачеватель!» Крис резко вскочил на ноги. Я едва успела отскочить. «Он должен прийти с минуты на минуту!» — Я его к ребенку не пущу, — заявила я, уперев руки в бока. — Пусть только сунется, и я сама ему кочергой прижгу что-нибудь интересное. И я очень выразительным взглядом показала, что именно имею в виду. Крис как-то сразу понял и прикрыл руками то самое место. — Угу, — кивнула, подтверждая правильность догадки. — Женя! — Крис был в шоке. — Без анестезии! — Добавила, всем видом выражая решительность биться до конца. Кажется, Крис не понял. «На живую, Без обезболивающего!» Как раз в этот момент раздался громкий и требовательный стук в дверь. «Хорошо, я пойду скажу, что помощь не требуется». Со вздохом сдался Крис. «Но потом мы поговорим». «Поговорим, поговорим!» Это влезла Нора. «Так поговорим, что из памяти не сотрешь!» «Ты!» — резко повернулся Крис. «Помолчи уже ради темного!» И вышел, громко хлопнув дверью. «Ах ты!» Нора подавилась воздухом. «Затыкает он тут меня!» Пфф! Ночка не то чихнула, не то усмехнулась «Так, нужно дать Стиву укрепляющее зелье. Ведь тьмы же в нем больше нет. Мне срочно нужно было занять руки». Ночка важно кивнула, подтверждая, что всех мышек она выгнала. «Должно же теперь мальчику стать лучше, да? Иначе нам всем конец!» — Евгения, не пессимизируй, — ворчливо протянула Нора. — Поговори со своим стражем ласково, объясни ему все. Женя, ну почему я должна учить тебя, как очаровывать мужчину? Ладно в кулинарии ты, Ноль, пустое место, но, боги, юбку повыше, декольте пониже, губки бантиком и как ласковая кошечка. — Нора, иди куда-нибудь. Ругаться с книгой не хотелось. Я берегла силы для предстоящего разговора. Накапала настойку в чашку с чаем. — Как же ее дать Стиву? А снизу доносились мужские голоса. Там явно шел спор. Я сильнее стиснула кружку в руке. Ночка уверена, что в ребенке больше нет капелек тьмы. И я ей верю. Еще пары минут, и голоса стихли. А потом зазвучали шаги, и дверь в детскую распахнулись. Врачеватель ушел. Крис смотрел на меня тяжело и хмуро. — Но, Женя, если Стиву до завтрашнего утра не станет лучше... Тьму придется выжигать. — Стиву станет лучше! От негодования у меня затряслись руки. Ночка уверена, что тьмы в нем больше нет. Лучше помоги мне влить в него хоть пару глотков отвара. Просто говорить, а не кричать, было тяжело. Я очень сильно волновалась за Стива, которого полюбила как собственного ребенка, и было страшно за нашу с девчонками судьбу. Вдвоем мы заставили Стива выпить немного отвара. Он уже спал намного спокойнее, И я с удовлетворением отметила, что жар не такой сильный. Неужели в этом мире не могли изобрести обычные градусники?» Уложив сына поудобнее, Крис опустился на пол и прислонился спиной к кровати. Закрыв глаза, устало вздохнул. В комнате воцарилась звенящая тишина. Удивительно, но даже Нора молчала, только тихо шелестела страницами. «Тьма уже была в этом доме». Спустя долгую паузу, которая казалось, не закончится никогда, заговорил Крис. Больше сорока лет назад ведьмы соседнего королевства решились на страшное. Они разорвали ткань, и над столицей Лассаса Ла на мир пролилась тьма. Предательницы хотели свергнуть короля и устроить переворот, но им помешали другие ведьмы. С тех пор их стражи борются с тьмой. Лица находятся далеко, но и к нам тьма попала, пусть и немного. На колесах телег. И карет на подошвах сапог пудников, может и ветром принесло. <свист> вот теперь ночка совершенно точно выразила презрение. У нас тьма действительно редкость, и такой большой, как она. Крис повернул голову и посмотрел на кошку. Я никогда не видел. Ночка говорит, что она была маленькой, а потом охотилась на капельки мышки и выросла. Влезла в разговор Нора. Женя, сядь уже куда-нибудь. Резко приказал Крис, и я опустилась на угол кровати. Тьмы у нас было мало, и уничтожать эти капли или предметы, в которых она поселилась, не составляло труда. — Зажигали! — зло выплюнула Нора. — Зажигали! — спокойно подтвердил Крис. — Тебя сжечь! рявкнула Нора, и я погладила ее по обложке, пытаясь успокоить. А что было делать? Тьма агрессивна. Крис тоже начал злиться все больше. — Мря! выразила ночка свое мнение и, обидевшись, отвернулась. — Ты у нас образец буддийского монаха! — язвительно произнесла книга. — Просветленный и просвещенный! Нора с намеком в голосе позвала ее по имени. — Благи! — выдохнула негодующая книга. — Уже и слова сказать нельзя! — Вот и заткнись, сделай одолжение. Крис уже готов был вот-вот взорваться. Тьма напала на Аделину! И она вот так же, как Стив, горела в лихорад. Три дня — и ее не стало. У меня на руках умерла любимая, оставив двухгодовалого ребенка. Мое сердце защемило. Как же так? Просто не верилось, что тьма может быть так опасна. Ночка — на вид обычная кошка, а нора — она необычная, но вся ее опасность, что заболтает до смерти. — В мире есть только один человек, который смог договориться с тьмой. Продолжил рассказывать Крис но я узнал о нем слишком поздно. Не знаю, смог бы помочь темный Фрейзер или нет, но Аделина умерла. Я заметила, что плачу, только когда слезы уже начали капать на мои руки. Старательно сдерживая рыдание, я боялась пошевелиться, чтобы не прервать рассказ. Крис снова закрыл глаза, видимо, ему так легче было. Оставшись один, я буквально выбивался из сил. Аделина рано осталась сиротой, а я был поздним ребенком. Мои родители со спокойной душой ушли по тропе к богам, успев подержать внука на руках. — Как же ты... ты справился? — глотая всклип и с трудом спросила я. — Добрые люди помогли. Тетушка Гриза, Аннушка, жену других стражей. Крис вдруг повернул голову ко мне и пристально посмотрел. В его глазах была дикая тоска, от которой сжималось сердце, и боль, смешанная со страхом. — И вот я встречаю тебя. «А ты дружишь с тьмой. Если это не они виноваты, тогда кто?» «Ты дурак!» — Нора повысила голос. «Ночка, ты слышала? Этот идиот обвиняет нас во всем. Надо было ему не жем готовить, а селедку с молоком, чтобы организм прочистился хорошенько. Может, в голове бы всякого дерьма поупавилось». «Нора? Я была в шоке от поведения книги». «А что Нора? Вон, Ночка со мной согласна. Евгения!» Забудь все, что я тебе говорила. Не вздумай даже думать выходить замуж за этого придурка. Он нам не подходит. Я кулинарная книга десертов, а не медицинский справочник по психологии. Сеансы психотерапии не ко мне. Проработкой психотрам я не занимаюсь. Она может помолчать. Крис схватился за голову. Ее болтовня меня с ума сводит. Зато тебе не угрожают печкой. Нора радостно вступила в перепалку. У меня тут уже час обложка чешется, а почесать некому, и рук у меня нет. — Тебе еще и руки подавай, — опешил Крис. — А что? Я бы тебе тогда знатный подзатыльник отвесила. — Нори слово, а она в ответ десять. — А ничего, что тут ребенок спит, — напомнил я уже едва ли не орущим сподчиком. А у меня обложка чешется. Женя, ну почеши уже. Неимпатичная ты женщина. — Где? — сдалась я. — А вот где рот, только чуть выше. Я начала водить пальцем по обложке, а Нора только командовала. Выше, ниже, левее, правее. Вдруг под моими пальцами краска с обложки стала исчезать. Испугавшись, я одернул руку. — О, вот так-то лучше! — Нора улыбнулась. — А то так чесалась. Уж не аллергия ли у меня? На тупость одного стража. Антигистаминные, интересно, здесь есть? — Насчет таблеток не уверена, — медленно проговорила я. «А вот глаза у тебя теперь точно есть!» «Глаза?» В голосе Норы тут же появилось любопытство, будто не она только что скандалила, как базарная баба. «Темный бог!» — прошептал Крис. «Теперь у нее еще и глаза!» А в его голосе были ужас и доля восхищения.